Впервые страшное лицо смерти Кривцов близко увидел во время бешеной конной атаки на японские позиции, когда их с двух сторон неожиданно начали косить пулеметные очереди, а посреди развернувшегося лавой строя казаков спухли уродливые султаны взрывов. Спасение было только в мертвом пространстве перед ощетинившимися штыками пехоты самураев, и он смело повел сотню туда, показав обнаженным клинком направление атаки. Командира сразил осколком снаряда, раздумать было особо некогда, и Владимир уверенно принял команду на себя, смело врубившись в чужой строй. Это была славная кровавая потеха с лязгом клинков, топотом копыт, матерной бранью, жуткими стонами умирающих, своих и чужих. Не выдержав отчаянного натиска, японцы побежали, бросая оружие, а Кривцов за тот бой получил Георгия и был повышен в чине. Но еще долго ему снились перекошенные лица, ошалело метавшийся среди разрывов кони и дикий вой, вырывавшийся из сотен глоток людей, стремившихся убивать, пока не убили их самих. Сейчас, оглядываясь на погоню, он испытал почти забытое чувство схожая с овладевшим им в том бою, странную смесь хмельного азарта, холодного расчета и противного, сжимающего все внутри леденящего кровь страха. Неожиданно появившийся из нижнего леса новый отряд конных быстро разобрался в обстановке. Часть верховых погнала коней в обход, стремясь зайти с фланга, а другие премиком рванули через лук. К ним присоединились и выскочившие из охваченной жарким пламенем усадьбы. Взятый у коновязи конь оказался хорош. Пластаясь над землей, он птицей летел кроще, красиво и мощно бросая вперед поджарое, мускулистое тело, казалось, готовое вытянуться в тугую струну. Деревья были уже близко, когда сзади в разнобой грохнули винтовочные выстрелы. «Только бы не попали в коня!» Милетон фотографа паническая мысль. Тогда конец. Орлич точно сделает из меня распятие, поставив ее у дороги в назидание всем, кто осмелится ему сопротивляться. Хорошо еще, что они не стреляют залпами. Сам Кривцов в подобной ситуации непременно приказал бы спешиться и дать два-три прицельных залпа по беглецам, пока другая часть отряда пытается отрезать их от леса. Хоть одна пуля, ну достигла бы цели. Однако Орлич, наверное, совершенно потерял голову после случившегося с ним и напрочь забыл, чему научился в Юнкерском училище и боевых походах Балканских войн. Или маленькая пулька, вылетевшая из коротенького ствола почти игрушечного пистолетика Марты, контузила его, лишив возможности соображать? Как бы то ни было, но пули бандитов просвистели мимо. И тут Кривцова осенила догадка от которой по спине пробежал Морозец. Их непременно хотят взять живыми и потому не бьют залпами. Наверное, Орлич был уверен, что его жертвы никуда не денутся. Их поимка только вопрос времени. Либо споткнется и рухнет конь, либо он устанет нести на своей спине сразу двух седоков, либо беглецов отрежет от леса. А если не догонят, сразу не отрежут – то будут гнать и гнать, как гонец стая озверелых волков, выбивающегося из сил лося, пока не выгнет его на скользкий лед реки, где у обреченного животного начнут расползаться ноги. И тут прыжок, похожий на кинжалы клыки рванут трепещущую ткань горла, брызнет на лед первая кровь, и стая начнет пиршество, сурчанием отрывая куски дымящегося мяса. Бандиты, в отличие от беглецов, прекрасно знали местность и не могли заблудиться даже в темноте. А что делать Кривцову? Куда направлять бег коня? Где искать спасение? Боже, какими далекими и странными кажутся сейчас его фотоателье, разговоры с Кавкой, обсуждение маршрута следования до Румынии. А сама Румыния словно земля обетованная, мифическая и недостижимая. Обернувшись, Владимир выстрелил из карабина и выбил из седла вырывающегося вперед всадника. Погоня немного придержала лошадей, не желая получить пулю, а он снова ударил каблуками Гнедова. Резвый конь влетел в рощу и начал привычно подниматься по тропке, петлявшей между деревьев, взбираясь все выше и выше в горы. Лес по краям тропинки был редкий, но выскочить на прирез беглецам погоня не могла. Среди нагромождения камней лошади поломают ноги. Значит, опасаться нападения надо только сзади. И то хорошо. Но куда приведет тропинка? Не упирается ли она в скалу? Не превращается ли наверху в козью тропу, бегущую по узкому карнизу над пропастью, где не то что конному, но не всякому пешему есть дорога? Однако повернуть назад все равно нельзя. Оставалось лишь уповать на удачу и собственную смекалку. Поэтому вперед! Неожиданно деревья расступились и тропинка вильнула за скалу. Спрыгнув с седла, Кривцов взял коня под усцы и завел его за большие камни. Марта со стоном сплазла со спины лошади и обессиленно повалилась на землю. Огнедой опустил голову и начал выискать редкие зеленые былинки, выщипывая их мягкими губами. «Вставайте! Не время отдыхать!» Наклонился на тланкаш фотограф и подал ей свой револьвер. «Держите! Возьмите коня и пройдите вперед на сотню шагов!» «Что вы задумали?» С трудом поднимаясь, спросила женщина. «Хочу повторить подвиг царя Леонида», раскрывая патронтаж, усмехнулся Кривцов. «Знаете про фермопилы? Там 300 спартанцев задержали армию персов. Здесь только одна тропа». И я попытаюсь заставить погоню потерять время. А вы покараулите, чтобы никто не подобрался с тыла. А вы точно придёте? Не трогаясь с места, нахмурилась Марта. Постараюсь. Устраиваясь за склой, буркнул фотограф. Дойдите да же, они сейчас будут здесь. А я не хочу, чтобы вы поймали шальную пулю. Ждите, я приду. Нерешительно оглядываясь, Марта взяла Гнедова за узду и повела за собой по тропке. Кривцов ободряюще улыбнулся и подмигнул, подумав, что со стороны он, наверное, выглядит достаточно странно: Небритый мужчина в рваном, покрытом грязью костюме с карабином в руках, еще и грива подмигивает. Женщина слабо улыбнулась в ответ и скрылась за поворотом тропинки, извивавшейся между нагромождением огромных камней. Процокали подковы Гнедова. И все стихло. Облегченно вздохнув, копец улег, прикинул расстояние и установил прицельную планку. Передёрнул затвор, положил под руку обоймы и взял на мушку тропу. Погоня не заставила себя ждать. Первый всадник, охаживая плетью коня, вымахал на крутизну, и Владимир плавно спустил курок. Толкнув плечо отдача лошадь рухнула поперек тропы. Новый выстрел. И второй всадник покатился по камням, перелетев через голову остановленного пулей коня. Кривцов стрелял и стрелял, быстро меняя обоймы, бил по камням, заставляя бандитов спешиться и залечь, вздрагивая от смертельного звизга рикошетирующего свинца, бил по лошадям, шапки, по мелькнувшей лохматой бараней шапке, по выскнувшемуся из обня столу винтовки, по любому движущемуся предмету и яркому пятну среди зелени и камней. Заменив обойму, он притих, перестал стрелять и внимательно наблюдал за противником. Сейчас надо выждать, пока бандиты опомнятся, придут в себя и откроют ответный огонь. Интересно, сколько им понадобится на это времени? Достав свои счастливо возвращенные часы, Владимир щелкнул крышкой и поглядел на циферблат, невольно вздрогнув от первого выстрела раздавшегося с той стороны. Ну что же, ребята реагировали достаточно быстро. Не прошло и трех минут. Видимо, среди бандитов немало людей, успевших как следует понюхать пороху. Но все равно они не сунутся вперед, сломя голову, а выждут. Потом им надо будет убрать тропинки трупы убитых лошадей, а на это тоже нужно время. Решил, что пора ответить, Кривцов поймал на мушку прятавшегося за тушей коня бандита и выстрелил. Отыскивая цели, он вновь и вновь вколачивал пули во все, пытавшееся двигаться, оставаясь неуязвимым для ответных выстрелов в своем естественном укрытии. Увидев, что осталось всего три обоймы, он прекратил стрелять и тихонько отполз назад, поднялся и побежал туда, где ждала Марта с гнедым. По его расчетам Бандитам понадобится не менее четверти часа, дабы убедиться, что засады больше нет и освободить себе дорогу. Женщина ждала его, прислонившись спиной к скале, сжимая по одной руке рукой от револьвера и намотав полотканья на другую. Наконец-то! Увидев фотографа, облегченно вздохнула она. Ну и подняли живы вы по льбу. Нам нельзя задерживаться. Кривцов посадил ее на гнедово и вскочил в седло. «Уйдем. Привычно вцепившись в его пиджак, с тревогой спросила Марта. «Обязаны!» Вытирая взмок шлоп тыльной стороной ладони, откликнулся Владимир. Скалы кончились, и тропка опять пошла в гору. Сквозь разрывы в тучах выглянуло солнце, начало припекать. От мокрых камней поднимался легкий порог. Редкие порывы ветерка колебали его, не принося облегчения. За спиной грохотали выстрелы. Но фотограф был только рад этому. Пусть бандиты как можно дольше обстреливают оставленную им засаду, сейчас время играло только на руку беглецам. Неожиданно тропка уперлась в шаткий мостик, брошенный через узкое, но глубокое ущелье. Гнедой всхрапнул и попятился, не решаясь ступить на утлый настил из выберенных солнцем и непогодой жердей, уложенных на длинные слеги. Переул на мостике не было, их заменяла веревка, привязанная к столбам, вбитым в камни на противоположных краях пропасти. Видимо, по мосткам надо переходить, держа лошадь в поводу и хватаясь свободной рукой за веревку. Ненадежный, но единственный способ преодоления пропасти, вполне привычный для жителей здешних мест. Для местных да, но не для горожан. Волю капризной судьбы и военного алчолетию. Занесенных в чужды им горы. Спешившись, Кривцов подошел к краю ущелья и взглянул вниз. Голова слегка закружилась от страшной высоты, А в желудке возникла легкая тошнота. На дне кипел бурный поток, казавшийся не шире маленького ручейка. Но какова же должна быть сила воды, Пробившей себе дорогу в гигантских каменных монолитах? Наше спасение на той стороне. Помогая Марте слезть с коня, сказал Владимир, прислушиваясь к тишине. «Стрелять перестали. Значит, погоня скоро будет здесь. Успеет ли он сделать то, что задумал до появления бандитов?» «Вы хотите перебраться на ту сторону?» Побледневшая женщина показала на мостик. «Видимо, одна мысль о том, что ей придется переходить жуткое щеля по жердочкам, напугала ее». «Обязательно!» Оглаживая Гнедова, чтобы успокоить, как можно небрежнее отозвала за кривцов. «Ну, пошли. Сначала вы, потом я с конем». «Нет, я не пойду». Марта отдала ему револьвер и села на камень. «Я боюсь, что он рухнет». «Хорошо». Причмокивая губами, фотограф потянул за собой коня, ступив на настил мостика. «Я вернусь за вами». Стараясь не смотреть вниз, Он сделал первый шаг, подумав, что стоило бы замотать гнедому голову пиджаком, чтобы он не боялся высоты. Но поздно. Надо двигаться вперёд. А возвращаться – дурная примета. Остаётся надеяться, что конь привык к горным кручам и не шарахнется, почуяв под копытами бездну. Мостик под ногами ходил ходуном. Одна рука держала верёвку, так и норовившую высказать из пальцев, а другая тянула за повод гнедого, осторожно переступавшего копытами по жердям. Конь испуганно фыркал и мелко вздрагивал, но шел, стараясь коснуться губами плеча нового хозяина, не умолкавшего ни на секунду. Надеясь успокоить скакуна звуком своего голоса, Кривцов говорил ему ласковые слова. Хотя у самого сердце то замирало, то колотилось так, что казалось готово было пробить ребра и выскочить наружу. Наконец, нога почувствовала твердь камня. Шаг. Еще один. И вот гниной уже привязан к столбу. Теперь назад. Ухватившись обеими руками за веревку, Владимир забросил карабин за спину и отправился в обратный путь над бездной. Правда, теперь он ему показался короче, но отнюдь не легче, чем в первый раз. Фух, пошли. Немного отдышавшись, он взял Марту за руку. «Держитесь за ружейный ремень и встаньте ко мне лицом. Двигаться будем боком и перейдем на ту сторону. Смотрите только на меня. Постарайтесь не думать о пропасти. Готовы?» «Я постараюсь», – жалко улыбнулась женщина, вцепившись в ремень так, что побелели костяшки пальцев. Они вступили на мостик и потихоньку пошли над бездной. «Вы умеете танцевать?» Чувствуя, как жутко изгибается под их тяростью слеги, Спросил Кривцов. «Наверное, не только танцевать, но и петь?» И я угадал. «Бог мой, о чем вы?» Глядя расширенными от страха глазами в его грязное, потное лицо, едва вымолвила Марта. «Шагайте, шагайте», – перебирая руками по веревке, подбодрил ее Владимир. «Бочком, как в кадрилле. Двигайтесь. Осталось немного». Ближе к концу пути ему пришлось обнять ее за талию и держаться за верёвку только одной рукой. Марта совсем ослабла, ноги у неё дрожали, словно она вот-вот потеряет сознание. Всё. Наконец, ступил на каменистую почву, облегчённо выдохнул фотограф. А я назад. Куда? Женщина с неожиданной силой вцепилась в него. Не пущу. Хотите оставить меня одну? Я встану на колени, только не уходите. Умоляю. Пустите. Он с трудом оторвал ей руки и опять пошел через пропасть, закусив от урса пальцы. Марта наблюдала, как Владимир, преодолев мостик, начал отвязывать от столба спасительную веревку. Ломая ногти и до крови обдирая пальцы, он торопливо распутывал узлы. Сейчас бы передохнуть, но нет возможности. С минуты на минуту здесь появится банда орлича. Привязав веревку к одной из лек мостика, Кривцов лег на настил и пополз обратно. Успеть. Только бы успеть, пока еще не слышен гулки топот копыт чужих коней. Сколько у него прибавится седых волос за эти сутки? Сколько лет жизни разменял он за последние, полные нечеловеческого напряжения часы? Но надо успеть, чтобы не кончить жизнь в страшных мучениях и выполнить поручение. Ведь и он, и Марта рискуют не ради собственного удовольствия или наград, а для того, чтобы Молох войны не получил новых жертв. Ну, где же долгожданные камни? Когда же кончится жуткая тряска и раскачание над пропастью? Внезапно он почувствовал, как его схватили за ворот пиджака и тянут, помогая преодолеть последние вершки настил. Владимир рванулся вперед и, свалив втянувшего на камни Марту, тут же вскочил, кинувшись ко второму столбу. Уже не думая, что выдаст преследователям свое местоположение, он выстрелил в узел веревки и схватил ее свободный конец, пропустил ее через кольцо в седле Гнедова. Погоняй! Схватившись за веревку, крикнул он женщине, и та сразу поняв, схватила коня под усы и потянула его за собой. Налегая на веревку, дотянутую в глазах, Фотограф молил всех святых, чтобы она вдруг не лопнула. Тогда зря все старания. Мостик не поджечь, не разобрать его можно только сдернуть, но гнедой не подведи. И тут раздался треск ломающегося дерева, веревка разом ослабла и Кривцов упал, ладони обожгло, хлестнуло по лицу и ногам, веревка как живая мелькнула в воздухе и исчезла. Спасены, понял Владимир. Поднявшись, он пошатываясь подошел к краю пропасти. Там, где только что висел мостик, торчали обломки слег, на которых чудом удержалась часть настила. Гнедой призыв наржал и бил копытом. Опираясь на плечо Марты, фотограф доплелся до коня, тяжело взобрался в седло. Помог женщине сесть и шагом поехал по тропе. Вскоре сзади послышались крики и выстрелы. Бандиты обнаружили разрушенный мостик и бесновались, поняв, что добыча ускользнула. «Я тебя убью!» Громко разнеслось над притихшими горами. «Слышишь? Я тебя убью!» Узнав голос Орлича, Кривцов только досадливо дёрнул плечом и усмехнулся. «Пусть себе кричит! Сейчас важнее уйти подальше в лес и хоть немного отдохнуть!»